Не знаю, кого выбрать. Они все красивые и разные. Наталья Шумахина повертела в руках статуэтку египетского бога. Фигурка человека с головой шакала была вырезана из тяжёлой твёрдой древесины благородного эбенового дерева и идеально отполирована. Головной платок и набедренная повязка человека-шакала тускло блеснули золотом, отражая свет потолочных ламп Следственного комитета. Райнвальд пожал плечами и шире развернул пакет с сувенирами. Право первого выбора привезённых из вотпуска подарков следователь традиционно предоставил своему бессменному помощнику. Бессменная Наталья Шумахина, лейтенант вестиции, богиня канцелярской работы и постоянный член следственной оперативной группы Райнвальда, перебирала коллекцию богов и выказывала полную неспособность предпочесть какого-то одного остальным. Отложив шакала, она извлекла на свет человека-сокола. Солнечный диск, закреплённый на птичьей голове, засиял золотыми искрами, Шумахина провела пальцем по головному убору сокола и, отставив фигурку, потянулась за следующей. Максим послышался знакомый гулкий бас. Дверь стремительно распахнулась, и на пороге возник Карен Хетумян. Он ворвался в кабинет, распространяя на метр вокруг запах одеколона. Пряные ароматы сандала и кедра заполнили пространство. Борода эксперта-криминалиста была идеально выровнена по ленюйке, стрижка демонстрировала свежий срез. Узнал, что ты из отпуска выходишь. Зашёл поприветствовать. Хитюмян крепко пожал руку Райнвальду и дружески похлопал следователя по плечу. А что это вы тут делаете? Сувениры делите? Криминалист заинтересованно придвинулся к пакету. Сложности выбора, усмехнулся Райнвальд и вытащил оставшиеся статуэтки из кулика на стол. А это всё от многобожия, Хитюмян назадительно поднял палец вверх. Проблема всех политеистических религий. А не было бы в древнем Египте и многочисленных божеств, ты бы привёз все одинаковые фигурки единого бога. Хотя, учитывая, что христиане теперь в мусульманском Египте религиозное меньшинство, ты бы вообще никаких статуэток не привёз бы, заключил он. В исламе же жёсткий запрет на изображение живых существ. А вот Армения, первейшая в мире страна, которая приняла христианство в качестве государственной религии, почти на 700 лет раньше, чем Киевская Русь, Шумахина закатила глаза, что не укрылась от зуркого криминалиста. «Что? Наташа! Да, я патриотичен и чту свои корни!» Хитумян преувеличенно широко развел ладони в стороны. «Как будто это что-то плохое. Давайте ваш мешок с богами. Я сейчас их разделю по справедливости». Он сел за стол и, поднимая статуэтки, внимательно прочитал имена божеств на подставках. «Инструкцию к богам ты, конечно, не привез», — попенял криминалист Рейнвальду. Но ничего, да прибудет с нами интернет. Он достал смартфон и углубился в работу с поисковым сервисом. Через пять минут вердикт был готов. Проще простого. Вот этот с головой сокола – бог солнца гор, верховное божество, борец с силами тьмы. Отдадим его нашему прекрасному руководителю Данилову Андрею Денисовичу. Дальше – симпатичный шакал Анубис, покровитель погребальных обрядов, ядов и лекарств. Как эксперт-криминалист, я возьму его себе. Хитумян любовно погладил черную гладкую мордочку шакала. Длинные уши бога, казалось, чутко прислушивались к словам эксперта. Он продолжил. «Тебе, Наталья, достается Маат, богиня справедливости и закона. Как и ты, она сотворила порядок из хаоса. В руках у нее символ мудрости, анг и посох власти». Эксперт протянул Шумахиной статуэтку молодой женщины в красном платье. Из волос богини, перевязанных красной же лентой, торчала и переострался. Смотри, у неё даже причёска как у тебя, и глаза тоже тёмные. Шумейхина благосклонно приняла сувенир и поправила собственные волосы, подстриженные в каре. Несмотря на откровенное угодничество Хетумена, в сравнении с Маат, ей постило. На загробном суде Осириса, первоистины Маат было эталоном, на который равняли вес сердца покойного. Если сердце перевешивало, значит, грешник вёл неправильную жизнь. и отправиться в небытие. Логично, что тебе, Максим, полагается Осирис, бог возрождения и судья душ усопших, олицетворение порядка. Ты у нас докапываешься до истины». Хитумян подвинул фигурку к Райенвальду. «Оставшегося бога с головой Ибиса отдадим Проклаву нашему носатому специалисту из-за дела информационных и кибертехнологий». Криминалист покосился на длинный клюв Ибиса и хихикнул. «Бог тот воплощает знания и покровительствует библиотекам». «Но ты еще сюда Проклава вызови», — фыркнула Шумахина. «И вызову». Эксперт набрал сообщение в мессенджере и нажал на отправку. «Опять он со своей дежурной шоколадкой явится», — возмутилась Шумахина. Денис Проклав демонстрировал ей свою неуместную симпатию сладостями. «Посмотри на это с другой стороны», — беззаботно бросил Хитумян. «Зато в водиле всегда есть что-то к чаю». «К чаю». Поскрёк следователь. Я забыл ещё же сладости привёз из Египта, причуднее всякое. Он зашуршал пакетом. Максим Хитмян хлопнул себя ладонями по бёдрам. Тон криминалиста был полон укора. С этого же надо было начинать. Наталья, включай кофеварку. Шумашина бросила взгляд на внушительный живот эксперта и ничего не сказав отправилась к кофемашине. Попробую ещё вот эту слойку. Через 5 минут сообщил Хитмян, прихлёбывая кофе, Мне похлеба понравилось, сказал Проклов. Кому она может не понравиться, парировал Хытумян. Орехи, мёд, передай мне, пожалуйста, пончик. А то уверен, что слойка и пончик египетские названия. Шумахиня изящно откусила круглое печенье. Максим, как называются сладости? спросил Хытумян у Райнвальда. Честно сказать, не знаю. Я просто зашёл в кондитерскую и попросил положить каждого вида по пакету. Выпечка весьма вкусная, одобрил Хытумян. прихватывая себе ещё один мелкий пирожок. Но похожую готовят и в Армении, и, кстати, на топлённом масле. Вы же знали, что армянская кухня – одна из древнейших? Даже и не сомневались, но смешливо протянула Шумахина. Она не успела договорить, как дверная ручка повернулась, и в проеме открывшейся двери появился полковник Данилов. «Слышу шаги командора», – тихо прокомментировал Проклов. «Уже завещаетесь?» – полковник вошёл в кабинет. Если следственную группу уже собрал, одобрил он Райнвальда. О каком именно расследовании идёт речь? Осторожно поинтересовался следователь. Ну как, вы же египетское убийство обсуждаете, я надеюсь. Подозрительно прищурился Данилов. Он подошёл к столу и, взяв статуэтку Гора, с любопытством осмотрел со всех сторон. Это вам, деликатно покашлял Хетумян. Кофе? Нет, спасибо, отказался полковник и посмотрел на Райнвальда. «Решение о производстве предварительного следствия я еще с утра подписал. Это не оно у тебя на столе лежит?» «Да-да». Райнвальд оправился от минутного замешательства. «Но мне кажется, египетские власти нагнетают. Так называемое убийство больше похоже на несчастный случай». «Надеюсь, ты им так не говорил?» Данилов сдвинул брови. «Нет, конечно». Пообещал всестороннее содействие. «Но если отбросить сантименты, начащина этого напала акула. В результате он погиб». Египтяне просто хотят обелить репутацию курорта, вот и инициировали уголовное производство. Пообещался действия, вот и содействуй. Именно тебя, между прочим, официальный Египет видит главой российского расследования. Даже письмо прислали от их министерства нашему. Так ты им понравился, хмыкнул полковник. И это я ещё не упоминаю о депешах по линии Интерпола, которые призывают к борьбе с общей уголовной преступностью в рамках этого дела. Международный розыск, то каким здесь боком не выдержал Райнвальт из Окс, я понимаю, что нарушается координацию. А таким Данилов предпочёл не заметить эмоции следователя, что египетская прокуратура очень ради этой мировой безопасности и настоятельно приглашает уважаемую Российскую Федерацию присоединиться к расследованию факта транснационального экстремизма, закончил полковник цитировать по памяти. Экстремизма, ахнула Шумахина. Она уже унесла со стола чашки и остатки скорбостно закончившейся дегустации выпечки и теперь внимательно слушала Данилова. Именно использование свиной крови при предполагаемом убийстве, неприемлемое для мусульманской страны, позволило тамошней прокуратуре прикрутить к делу международную составляющую. По той же причине непосредственно в Египте жертва испачкаться в крови запретного животного никак не могла, и Египет намекает на межусобные разборки российского криминалитета. на суверенной египетской территории иссылается на принцип двойной же криминальности. Это как раз понятно, вклинился Хетумен. Убийство это уголовное преступление в обеих наших странах. Во всех странах, поправил Данилов. Аль-Курди скрипнул зубами Райнвельт, поражаясь и извисткой логике египетского следователя. Так или иначе, а к делам о терроризме у нас сейчас первоочередное внимание, так что будем координировать действия с иностранным государством. иначе, говорю, мы будем разбираться, а не почивать на лаврах. Следователь тоскливо посмотрел в окно. Зима уже окончательно вступила в права, и с неба крупными хлопьями валил снег. Разумеется, судя по угрюмому тону, полковник тоже не был доволен открывающимися перспективами. Согласно выводам египетской прокуратуры, организационный преступный модуль базируется в нашей стране. Данилов провёл пальцем по гладкому полированному клюву бога сокола и подытожил: Короче, жду от тебя завтра план следственных действий, и не позже конца недели отчёт об отработанных версиях. Мы не можем ударить в грязь лицом перед иностранцами. Полковник Благосклонный кивнул с взглядом притихших подчинённых. "И я зачту как оперативное совещание ваше, щепете. Начинайте работать". Он взял статуэтку и неплотно прикрыв дверь, покинул кабинет. Звук торопливых шагов в коридоре перестал слышаться уже через секунду.